Письмо восемьдесят восьмое от Сесили Валанш к Виконту де Вальмону. «Несмотря на всю радость, которую доставляют мне сударь письма кавалера Донцини, и хотя я не менее чем он желала бы, чтобы мы с ним могли беспрепятственно увидеться, я не осмелилась сделать то, что вы мне предлагаете. Во-первых, это слишком опасно. Ключ, который вы хотите, чтобы я положила на место того другого, «Правда, довольно похож на него, однако различия все же есть. А мама за всем следит, все замечает. К тому же, хотя с тех пор, как мы здесь находимся, им еще не пользовались, может произойти какая-нибудь беда. А если заметят, что ключ подменен, я погибла навеки. А затем мне все-таки кажется, что это было бы очень дурно подделать таким образом ключ. Это уж слишком». «Правда, вы так добры, что взяли бы это на себя, но, тем не менее, если бы все раскрылось, виноватой оказалась бы я. Ведь сделали бы вы это ради меня? Наконец, я уже два раза пыталась взять ключ. Конечно, это было бы очень легко, если бы речь шла о чем-либо другом. Но не знаю почему, я всякий раз начинала дрожать, и у меня так и не хватило на это мужества. Мне поэтому думается, что лучше уж пусть все остается по-прежнему». Если вы и впредь будете так же добры и любезны, как были до сих пор, у вас всегда найдется возможность передать мне письмо. Даже в том, что касается последнего письма, все обошлось бы очень удачно, если бы вы, на несчастье, не отвернулись в самый подходящий момент. Я отлично понимаю, что вы не можете, как я, думать только об этом. Но я предпочитаю вооружиться терпением, чем так рисковать. Я убеждена, что господин Донсини сказал бы то же самое, ведь всякий раз, когда он хотел чего-нибудь, что мне было очень трудно, он всегда соглашался, чтобы мы этого не делали. Вместе с этим письмом, сударь, я передам вам ваше письмо, письмо от господина Донсини и ваш ключ. Это нисколько не уменьшит моей благодарности за вашу доброту, я прошу вас не лишать меня ее и впредь. Ведь, право же, я очень несчастна. а без вас была бы еще несчастнее. Но, в конце концов, это ведь моя мама, и надо набраться терпения. Лишь бы только господин Донцини любил меня по-прежнему, и вы не оставляли бы меня на произвол судьбы, и, может быть, еще наступят лучшие времена. Остаюсь, сударь, покорнейше преданный вам. Из 26 сентября семьсот